Часть вторая. До огня и костра. Эпизод первый. Домостройничал в семействе люд. Все слушалось его в избе, поднятое, между прочим, его же собственными руками, без сторонней подмоги. Сам выбирал подходящее место, сам клал посредине того места деревянный кружок и, спрашивая знамения у богов, А как забрались под деревяшку муравьи, сам прирезал петуха, сам зарыл в основании дома лошадиный череп, да и пошел таскать из лесу загоди приготовленные бревна, кладя венец за венцом. То-то забот прибавилось тогда долгождание. Не надселась бы на непосильной работе единственное чадо. С нее, с одной, с деда до смольца, какая помощь? Только что надрать на болоте сухого белого а да проконопатить им стены. Но Люд без особенных бед насадил на кровлю охлупень, а там понемногу и вселились. На первую ночь заперли в избе курицу с петухом, и когда наутро те встретили их невредимыми, перенесли в новый дом прежнего домового, заманив его в стоптанный лапоть, и разожгли первый огонь от угольев, взятых в старом жилье. «Немало подивился сам князь Чурилом Стеславич когда ехал однажды лесом и завернул проведать. Игрушечкой стояла новенькая изба, украшенная резными причелинами, творениями деда Вышки. И на теплой земляной крыше, диво, уже покачивали головками цветы. «Сам!» — только и спросил Чурила. Ибо даже к нему гордый люд за подмогой не обращался. Впрочем, жреть его дому было особенно не с чего. Видга это понял сразу и на другой же день вытряс перед лютом свой кошель. — Просто так жить не стану. Дело делать хочу. Люд тогда подумал, подумал, да и пошел сватать его к Чурилим Стеславичу в молодшую дружину. Вернулся довольный. Князь не отказал. Велел только повременить. Крепко подозревал Видга, что Торлий в конунг советовался с его отцом, но спрашивать не стал. Никто еще не переспорил судьбы. И опоясал его князь новым мечом, дал копье, длинный гардский щит и даже коня. Со своим клеймом, со знаками на сброе, Памятуй и береги. Вечером дома Видга долго разглядывал и гладил новый меч. И Люд впервые увидел на его лице усмешку. Он подошел, и Видга щелкнул ногтем по узору, положенному на крестовину и черен. Узор был урманский. Заботливо наведенный Людотой по особому княжескому наказу. Видга сказал: У нас так украшают только женские застежки. Добро, пускай это будет женщина, я стану звать ее Змея. Люд посмеялся. Синяки у обоих к тому времени начали проходить. Гардская дружина жила своими законами. Но вот что для Видги наполовину роднило ее с прежней, так это отношение к вождю. Взять хоть люто. Тот своего кононга любил воистину без меры, если не как отца, то как брата, почитаемого и грозного. Готов был за него и в воду, и в огонь, но зато и ревновал его ко всем, даже к юной жене. Видга в себе подобной любви пока не находил, и потому на глаза князя особенно не лез. В Досталь пришлось ему поскучать на морозе, на Кремнинском забрали и у самого нового двора. В достальный гляделся он на заречные просторы, на белые крыши, увенчанные розовыми столбами дымов. В одну сторону редко глядел княжеский отрок Ветинек За медведицу, на урманский конец. А так ему даже нравилось стоять на стене. Легко было размечтаться и представить, будто не деревянная башенка поскрипывала под ногами, а заснеженный торс-фёрдский утес, Правда... Снежная даль не больно-то походила на зимнее море, но от чего не предположить, что просто случился необыкновенный мороз. И то, приключись подобный холода дома в Норыгор, не усомнились бы. Пришла-таки великанская зима в предвестница сумерек богов. «Я живу у Лютинга, ярлого сына», — сказал он смиренке, пришедший к нему на забрала. «Я не знаю, задержусь ли я у него навсегда» но если, надумаю уйти, так и ты тут не останешься. Она держалась его по-прежнему крепко, смотрела на него с любовью и беспредельной уверенностью. Если уж он возьмется ее умыкнуть, самому князю их не поймать. Жалея видгу, она принесла ему два пирога с зайчатиной. Голодный отрок хотел было съесть один сам, другой припрятать для Скеги, но потом убрал в сумку оба. От конунга они с лютом с пустыми животами не уходили, а дома был еще мал, и он тоже смотрел им в руки, когда они приезжали из города. А вот стояние на княжеском дворе Видга скоро стал ненавидеть. Причина тому была простая. Едва не в первый день его службы к конунгу приехал Хальгрим. Видга издали разглядел пегого коня и богатый на меху плащ. Знакомое было все. До того знакомая и закаменел княжеский отрок. Сыскал на другой стороне ворот сучок в обтесанном бревне и повис взглядом на том сучке, словно тонущий, схватившийся за ветку. И проплыл мимо пеги бок коня, проплыл отцовское стреме и не видел он, как Хальгрим потянул по воде, и почти остановился, словно для того, чтобы заговорить, но не остановился, проехал. — Пока к мирянам не сходили, — сказал Витгелют. Люд, — думал я, ты вроде любима. Тот-то не в боярина, даже лицом не похож. Витге предстояло повторить Хальгрима до мелочей, и он это знал. Он спросил, — А в кого ты? Люту и впрямь не досталось ни тонких черт матери, ни суровой мужеской стати отца. Лицо у него было круглое, пропеченное солнцем до горшечной красноты. Глаза от ветра с неизменным прищуром, ноги кривоватые от седла. Люд ответил гордо. «Я в деда Добрыню». Говорить об отцах не было большой охоты ни у него, ни у Винги. Потому рассказывали друг другу о дедах. Дедов оба знали побылям, которые, что ни год, все больше походили на сказки. И рассказывали, сдержанно хвастаясь и присочиняя, людя каждый свою честь, один кременецкую, другой торс фьордскую. Видга припомнил теску пращура, того, что сам вытащил пять стрел, пригвоздивших его к дереву, и сказал: Так мы выдергиваем занозы. Люд поведал в ответ, как некий предок, полных четыре дня шагал по зимним лесам, стянув в трепицами раны, и пришел в кременец, что и городом-то не имея стены, тогда еще не был. И умер на руках у молоденькой жены успев лишь выдохнуть вороги близко. Деды стоили друг друга, внукам предстояло продолжить их славу. Морозы-калинники еще калили в лесу мерзлые древесные стволы, когда в кременец прискакал помороженный заиндевевший гонец. Лютый и видгов в тот день вместе стояли на страже в новом дворе. Князь редко их разлучал. И на плечах у видги была-таки мохнатая волчья куртка, шитая точь-в-точь, точь, как у берсерка Соти. Раскрытая пасть обрамляла лицо. Лапы продолжались рукавами. Со спины свисал хвост. И щит уже привычно оттягивал широкий ремень. Что за гонец, отроком знать было неоткуда. Да что им, не знал, скорее всего, сам Чурил Мстиславич. Воины сняли с лошади, под руки увели в дом. И еще до полудня уже из Кременца собрался и поскакал новый гонец. Да какой? Боярин Ратибор! Боярин отправился в Круглицу. А туда последние годы просто так не ездили. И следом пополз по городу недобрый слушок. Хазары послов шлют.